Свою нью-йоркскую шестикомнатную квартиру, расположенную в двух шагах от Метрополитен-Опера, в шикарнейшем небоскребе Дакота, из окон которого открывался вид на Центральный парк, Нуреев купил в 1979 году. Его соседями по шестому этажу в то время были Джон Леннон и Йоко Оно, вдова Хамфри Болгарта бэккл и Леонард Бернстайн. Именно у этого дома Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года. В тот же год в Париже он купил квартиру по адресу набережная Вольтера 23, в самом сердце столицы с видом на сену, Лувр и парк Тюлери. На этой набережной селились знаменитости, и здесь когда-то жили Вольтер, Энгр, Делакруа, Коро, Вагнер, Мюссе, Бодлер. Надо ли говорить о том, что квартира Нуреева была роскошно обставлена, настолько роскошно, что ее даже приходил снимать лорд Сноуден, известный фотограф и супруг британской принцессы Маргарет. Эти фотографии обошли весь мир. А очередная покупка Нуреева была совершенно другого рода. В США, в штате Вирджиния, он приобрел ранчо, дом из 13 комнат, постройка XVIII века, был окружен гигантским парком с речкой и мельницей. Там Нуреев мог удовлетворить свою любовь к природе и воплотить мечты джентльмена-фермера. В 1986 году, когда он привез в Нью-Йорк и Вашингтон балет Парижской оперы, вся труппа была приглашена на гарден-пати. Никогда раньше Нуреев не устраивал подобного праздника для своих коллег. «Рудольф был так горд открыть для нас двери своего гигантского дома», вспоминала впоследствии Анна Фоссюрье. Сам хозяин, однако, нечасто наезжал в свое умение. Да, впрочем, когда ему было делать это, если он без устали колесил по всему миру? Между тем, обстановка раньше была весьма скромной. В одной из комнат находился огромный старинный орган, но при этом не было ни нормальной кровати, ни стола, только походные койки и матрасы на полу. Но это не мешало Нурееву приглашать к себе знаменитостей. Однажды он попросил свою нью-йоркскую знакомую Наташу Харли, чтобы она приехала в Вирджинию и помогла ему кое-кого принять. Я совершенно не представляла, о ком шла речь, но согласилась и полетела на самолете в Вашингтон. Приехав, я обнаружила пустой дом. Там стоял только диван. Ни стульев, ни стола, совершенно ничего, чтобы провести с удобством вечер. Я накрыла стол, как могла. Вскоре приехал Рудольф в сопровождении Джеки Кеннеди. В то время она писала книгу о Пушкине. И весь вечер Рудольф читал ей по-русски Евгения Онегина, которого он знал наизусть. А потом переводил на английский и объяснял, кто есть кто. Джеки слушала, не пропустив ни слова. Это было совершенно великолепное... И сюрреалистическое зрелище. Да, это так. Непредсказуемый Рудольф Нуреев мог принять самых знаменитых людей мира в пустых интерьерах, буквально на матрасе, брошенном на пол. В конце своей жизни он утверждал с некоторым преувеличением «почти все дома, которые я покупал, были за городом». В Лондоне, далеко от центра, в США была отдельно стоящая ферма, в Монте-Карло я был в горах. Он забыл сказать о Нью-Йорке и Париже, что противоречило его аргументу, но хорошо выявляло заключительную мысль. «Я не создан для жизни в обществе. Там я чувствую себя не на своем месте». В конце 80-х годов уже страдавший неизлечимой болезнью Нуреев сознательно стремился к уединению. В 1990 году, получив очень большие деньги за музыкальную комедию «Король и я», он купил себе виллу на одном из Карибских островов, Сен-Бартелами. Конечно, это место трудно назвать уединенным, ибо там издавна селились звезды, Барышников тоже имел там виллу, но Нуреев выбрал для себя дом, расположенный на высоком мысе, в отдалении от других. Шарль Жуд, гостивший у Нуреева за три месяца до его смерти, отмечал, что этот дикий неказистый берег а он именно и был таким с той стороны острова, где никто не селился, отвечал внутреннему настрою Рудольфа и был великолепной противоположностью его роскошным апартаментам в Париже и Нью-Йорке. За год до этого Нуреев вложил деньги в покупку других островов, также в теплом море и также с богатой историей, но другого рода. В 1989 году он приобрел за полтора миллиона долларов Архипелаг Галли, состоящий из трех небольших скалистых островков, расположенных примерно в двух километрах от побережья Италии. Покупка этого архипелага, вопреки советам Гарлински, который разобиделся из-за этого на всю жизнь, для танцовщика была символичной. Мой путь к Галли пролегал издалека, объяснял он Виторию от ленге «Еще в 23 года я полюбил...» среди земноморья, казавшиеся мне райским местом. Еще бы! Ведь я жил в холодной стране, где небо всегда низкое, а солнце едва светит. Как только я начал зарабатывать, я стал искать свой кусочек моря. Я думал, что нашел его в Монте-Карло, потом в Турции, потом я пришел к мысли, что только пребывание на корабле может насытить мою жажду синевы, солнца и покоя. Галли и есть тот самый корабль посреди моря и при этом самого чарующего моря в мире. Психоаналитики видят в покупке знаменитостями островов возврат в лоно матери, тонкую потребность быть в окружении воды, как младенец в материнской утробе. Прежде чем найти это благословенное место-убежище, Рудольф потратил 27 лет и совершил не одно кругосветное путешествие. Теперь он мог быть на «ты» с небом и морем. К сожалению, скалы Галли были мало приспособлены к практической жизни. На островках не было водопровода, требовалось множество ремонтных работ, и надо было целый час плыть на катере, чтобы добраться до Большой Земли, до Неаполя. Для очень больного человека не самые подходящие условия, тем не менее Нуреев захотел провести здесь несколько недель, летом 1992 года, своего последнего лета. Романтик Рудольф знал, что над Галли витает родственная ему душа, душа Леонида Мясина. Леонид Мясин, 1895-1979, покинув Большой театр, с 1913 года выступал в труппе русский балет Дягилева. Был известен благодаря ролям в бурлескных, новаторских балетах «Парад», «Треуголка», «Лавка чудес», «Пульчинелла», которые до сих пор остаются в репертуаре западных компаний. Русский танцовщик и хореограф, такой же кочевник, как и Нуреев, купил эти острова в 1922 году у архитектора Ле Корбюзье. Он сам создал план дома разбил на террасах виноградники и фруктовые сады и даже оборудовал танцевальную студию и маленький театр под открытым небом. На островах Мясина гостили Пикассо и Стравинский, Нижинский и Дягилев. В 70-х годах хореограф проводил здесь знаменитую стажировку для танцовщиков. Занятия проводились прямо на террасе, без музыки, потому что не было ни фортепиано, ни электричества чтобы подключить магнитофон, но зато была уникальная возможность танцевать между небом и морем, дышать атмосферой этого волшебного места, о котором говорили, что здесь когда-то жил Тиберий и заезжал Одиссей. Такое необыкновенное прошлое было по сердцу, рудольфу Когда я нахожусь в студии, построенной моим... С отечественником Мясиным, с перекладиной, зеркалом и огромным окном, выходящим на залив Пузитано, я чувствую живое присутствие многих людей — танцовщиков, хореографов, музыкантов, художников, работавших в разное время. С Мясиным. Я и сам надеюсь пригласить сюда большое число артистов и организовать спектакли и мероприятия, посвященные танцу девятнадцатого века. Но у Рудольфа не останется времени осуществить свою мечту, хотя он старался сделать все для ее осуществления. Он доставил на острова испанскую керамическую плитку, араба андалузскую очень ярких цветов, чтобы покрыть стены. Он оборудовал ванную комнату в стиле тридцатых годов с помощью театрального художника Эдсо Фриджерио, Обновил башню Мясина. Установил машину по опреснению морской воды, пока не был проведен водопровод. Завез электрический генератор, чтобы пользоваться электричеством, и собирался подвести к острову телефонный кабель, так как ему не хотелось быть совсем отрезанным от остального мира. Но работы остались незавершенными. Галли, последний корабль капитана, ищущего, где бы бросить якорь, так никогда и не обрел величие, которое Рудольф хотел ему придать. Все приобретения Рудольфа имели одни и те же недостатки. Они были слишком велики, слишком мрачны и слишком пусты, и очень неудобны в смысле комфорта. Всегда чего-то было слишком, однако это слишком характерная черта личности Нуреева. Для него, особенно в выборе места обитания, все несло свой особый смысл, аллегорический, выявляющий его парадоксальной склонности, балансирующей между роскошью и простотой, между тем, чем он стал и тем, откуда вышел. У него было полно недвижимости, но, возможно, не такой, как ему хотелось в глубине души. Когда в 1987 году Нуреев приехал в город своего детства, он с удивлением посматривал на низкие дома с резными наличниками. Он был в восторге от этих изб, которые, по его словам, он совсем не помнил. Вспоминала Жанин Ренге, сопровождавшая его в этом путешествии. «Рудольф позвонил мне через несколько дней после нашего возвращения и сказал... «Вы видели эти дома в Уфе?» «Я хочу купить абсолютно такой же». Я попыталась несколько охладить его пыл, спрашивала, разумна ли такая покупка. Он не ответил. Его мать скончалась через несколько недель после его приезда в Уфу. Рудольф не один раз заговаривал со мной об избе, о которой он так мечтал, и с грустью повторял, «Я ведь знаю, что больше». «Никогда не вернусь туда». Нуреев покупал не только недвижимость. Он находил время и средства, чтобы украсить свои дома скульптурами, картинами и экстравагантной мебелью. После танца и музыки изобразительное искусство было третьей страстью Рудольфа. Еще в детстве он коллекционировал открытки с репродукциями картин, знал наизусть уфимский музей, Проводил долгие часы в Ленинградском Эрмитаже. Когда он обосновался на Западе и начал зарабатывать большие деньги, он стал захаживать в антикварные салоны с целью приобретения произведений искусства. Также часто его можно было увидеть на аукционных и блошиных рынках. Где бы он ни танцевал, в свободное время он совершал набеги на лавке древностей. Возбужденный после спектакля Рудольф рассматривал витрины с антиквариатом и просил хозяина открыть магазин. Если хозяина не было на месте, он приходил на следующий день, торговался, а иногда, сомневаясь в предложенной цене, посылал кого-нибудь из своего окружения, чтобы поторговаться еще раз. Нуреев был убежден, что его вынуждают платить гораздо дороже, именно потому что он Нуреев и его подозрения имели некоторые основания, но при этом он был в состоянии оплатить дорогу своей подруге, чтобы та привезла ему орган XVIII века, обнаруженный им в другой стране. Ради музыки, его большой страсти, Нореев был готов на все. Например, он купил несколько первоклассных органов и клавесинов, в том числе клавесин с двойной клавиатурой, 1627 года, украшавший его парижский салон. В Нью-Йорке у него был другой клавесин — работы Якоба Киркмана, датированный 1760 годом. Когда в 1995 году проводилась распродажа имущества Нуреева, это маленькое чудо инкрустации было признано на аукционе Кристи как редкостное. Танцовщик купил также два органа XVIII и XIX веков, датский и английский, в готическом стиле, а также пьяно-форте, прототип современного фортепиана, знаменитого мастера Игнаца Плейеля. 1757-1831 В его коллекции были два маленьких органа меньшей ценности цимбалы и портативный клавир для гастролей. Даже простое перечисление купленных инструментов показывает, что Рудольф не мог остановиться в своем собирательстве. Почему? Жан-Клод Бряли заметил, ему надо было афишировать свою способность делать дорогие покупки. Рудольф любил называть цену своей мебели, антикварных вещей, он считал, что если это дорого, значит, обязательно красиво. Страсть к накопительству еще ярче выражалась в том, что касалось его бесчисленных ковров и другого текстиля, сводившего его с ума. Келимы, небольшие восточные ковры, особенно турецкие, персидские, кавказские, стоившие баснословных денег, Рудольф покупал по нескольку штук целыми партиями, пока, наконец, не присытился. В Турции Стране, напоминавшей ему родную Башкирию, он сам ходил по базару, не отказывая себе в удовольствии поторговаться. Во время описи имущества после смерти Нуреева эксперты с удивлением насчитали более сотни ковров, даже не распакованных, просто свернутых, сложных под кроватью или в военных сундуках, как вспоминал Бертран Дювиньо, работавший в парижской квартире. Каталог, выставленного на продаже имущества Нуреева, в двух томах изданной Кристи, в настоящее время исчерпан. Помимо любви к килимам, очевидно напоминавшим ему о мусульманских корнях, Нуреева интересовали костюмы прошлых эпох. Платья придворных, жилеты, военная форма, великолепные индийские кашемировые шали, которую он также скупал в огромном количестве, японские шелковые ткани, безумно дорогие оби, шелковые шарфы, которыми подвязывают кимоно и, конечно же, сами кимоно. В его коллекции были удивительные платья из китайского и тибетского шелка XVIII века, не потерявшие красок. Он носил их дома, когда приглашал кого-нибудь в гости. Антикварной ткани он часто использовал для обивки стен. В Нью-Йорке стены огромной гостиной были сверху донизу покрыты великолепной рисовой бумагой. 19 века с изображением сцен повседневной жизни Китая. Выглядело это несколько утомляющим, но панели подарила Рудольфу сама Джеки Кеннеди. Произведения живописи и мебель, которые приобретал Рудольф, напротив были исключительно западного происхождения и, более того, европейского. В собрании Нуреева, 138 картин по описи 1995 года, не было ни одного произведения XX века, только картины XVI-XIX веков, купленные на аукционах или у антикваров после приобретения парижской и нью-йоркской квартир. Что же предпочитал Рудольф? портреты европейских аристократов эпохи просвещения обнаженную мужскую натуру ни пейзажий ни абстракций гости впервые попавшие в квартиру на набережной вольтера полотна с изображением обнаженных мужчин часто приводили в смущение они были развешены по стенам везде даже в ванной комнате что означалосьей пристрастие хозяина Профессиональный интерес танцовщика и хореографа к необычным позам и ракурсам? Источник чувственного удовольствия для гомосексуалиста? Луи Джиппиньотти высказался по-своему. Разница между Нуреевым и простым смертным как раз и была в этой коллекции. Рудольф развешивал академические картины с голыми мужчинами, тогда как другие цепляют на гвоздик календарь с голыми девицами что касается мебели, то здесь Рудольф тяготел к помпезности. Для своей огромной спальни в Нью-Йорке он приобрел мебель шестнадцатого века, темную и тяжелую. Комнату заполняли сундуки, резные дубовые стулья, массивные секретеры, а верхом роскоши была огромная кровать с балдахином, покрытая резными скульптурными изображениями сирен и прочих мифических существ. В этой королевской кровати Нуреев, полагаю, выглядел театрально. Еще один штришок к его личности. В гостиной у него стояли два сильно потертых канапе, принадлежавшие когда-то Марии Каллос. Оставлю это без комментариев. «Парижская квартира Нуреева». Еще более напоминала театральную декорацию, призванную возбуждать эмоции. По просьбе Рудольфа над интерьером работал итальянский архитектор и декоратор Эмилио Каркано. Вместе с Ренцо Монджордино он работал над декорациями Ромео и Джульетты Франко Дзеферелли. Ему было где развернуться ибо Нуреев покупал совершенно пустую квартиру, в которой были только белые стены. В результате получился удивительный ансамбль XIX века, отмеченный намеками на готику и средневековье. Среди сверкающей позолоты и темного дерева, белого мрамора и стрельчатых зеркал Нуреев чувствовал себя в своей стихии. Каркану прекрасно уловил, что может понравиться нетерпеливому Рудольфу, который часто возвращался домой ночью после спектакля и превращался в ребенка, которому в рождественскую ночь не терпится увидеть свои подарки раньше времени. И этот большой ребенок не был разочарован своим главным подарком. Мы не очень много говорили, поскольку такой способ общения был для него не характерен. Я просил показать мне его покупки, понимая, что надо как-то подчиниться его разнообразным вкусам, следовать в его направлении. Нуреев не обладал слишком большой культурой в отношении изящных искусств, но у него был инстинктивный ум и любовь к прекрасному. Он покупал вещи не из-за их стоимости, а действительно ради их красоты. Самая большая комната, гостиная, была обита кордовскими кожами с золотыми узорами как у великой княгини Марии Федоровны в ее флорентийской вилле. Вверх стен окаймлял сияющий золоченый фриз с готическими мотивами. Эти же мотивы повторялись в изящном камине, в золоченом багете, в расписанном розовом и зеленом стекле, в искусственном мраморе. Надо сказать, что фриз, придававший завершенность всему ансамблю, остался в декоре лишь чудом. Но Реев нашел его слишком тяжелым, и Каркану, уступая заказчику, предложил отказаться от него. Рудольф посмотрел на меня и сказал «Нет, пожалуй, без него будет не так красиво». И он был прав. В той же самой комнате находились две огромные софы, обитые генуэзским бархатом XIX века. Основаниями для ламп с абажурами служили медные позолоченные урны. Также глаз останавливался на двухрезных креслах в венецианском стиле, которые каркану обил красным бархатом с золотым шитьем. Венеция всегда была для Рудольфа источником вдохновения, и помимо кресел в интерьер были включены светильники с тонкой резьбой, золоченые зеркала, а также огромные подсвечники из муранского стекла. В спальнях. Над настоящими кроватями XIX века висели старинные карты, а также целое собрание театральных гравюр, старательно выстроенных в линию и склеенных одна с другой, как было в моде в кабинетах XIX столетия. По всей квартире были разбросаны предметы мебели в стиле ампир. Столики зеленого мрамора на золоченных ножках, зеркала на подставках из красного дерева наполеоновские кушетки рудольф всегда питал страсть к французскому императору вышедшему из ничего он любил повторять его фразу хотеть значит мочь». как и наполеон нуреев любил продолжительные горячие ванны и в двух ванных комнатах золоченными фресками он попросил поставить старинные чугунную и медную ванны с замысловатыми кранами ушедшейе эпохи В своем доме Нуреев не желал видеть ни следа современности. В Париже, как и в Нью-Йорке, столовое серебро было старинным, посуда старинная. Даже люстры были со свечами, вот так, при свечах. Он устраивал свои шикарные вечеринки, и воск тихо капал на мраморный стол, что настраивало хозяина и его гостей на особый романтический лад. Миниатюрный парижский дворец Нуреева — это космополитическая мечта человека без Родины, пришедшего ниоткуда татарина, который хотел доказать самому себе, что и он чего-то достиг. Но Нуреев был взбалмошным и хитрым артистом, и даже у себя дома он оставался таковым. Как можно было не заметить, что роскошный салон в парижской квартире странным образом напоминает дворец Зигфрида, принца из Лебединого озера? И как не подумать о том, что кровать с балдахином в Нью-Йорке — это ложа Джульетты, на которой бросался в танце Ромео, предвкушавший объятия своей возлюбленной?